Глава 14 И осталась одна сигарета. «Я очень сожалею. Правда, правда. Я осознаю, что выгляжу в этой истории не слишком привлекательно. Он ведь ко мне приходил? Почему бы мне не пойти к нему?» «Нет, неубедительно. Зачем я это сделал? Не хотел отступаться? Или хотел поставить окончательный крест? Не то, не это». или и то, и это одновременно? Не отступаться. Думал, что, может быть, при виде меня она передумает? Поставить крест, как зайти на эшафот с незавязанными глазами, как повернуться лицом вверх, чтобы видеть падение ножа гильотины? И это история с сигаретами. Чистая случайность, я понимаю, но это дело не меняет, потому что тут все... Один большой несчастный случай, как будто грузовик внезапно свернул в бок проломил срединный барьер и смял в лепешку твою машину. Я сидел и курил, и положил сигарету в желобок на пепельнице. Смотрю, а в другом желобке уже лежит и курится другая сигарета. Должно быть, я в расстройстве закурил новую сигарету, забыв про предыдущую. А потом я увидел, что в пепельнице лежит еще один окурок. Три сигареты в пепельнице, две курятся и один окурок раздавлен. Это было нестерпимо. Можете вы представить, какую боль я испытал? Нет, конечно. Нельзя почувствовать чужую боль, в том-то и беда. Вечная беда для всех людей. Вот если бы мы научились испытывать боль другого... Я от души сожалею, честное слово. Как мне принести извинения? «Надо будет что-то придумать». Лицо Стюарта мне не забыть никогда. Оно было как клоунская маска, как тыквенная рожа, какие вырезают из тыквы на Хэллоуин в канун Дня Всех Святых, с вымученной дурацкой улыбкой в виде щели поперек лица и мерцающим призрачным светом, проглядывающим сквозь глазницы. Вот такой у него был вид. По-моему, никто, кроме меня, его не заметил, Но это лицо всегда теперь будет стоять у меня перед глазами. Я закричала. Стюарт исчез. Все стали оглядываться, но подмостки уже были пусты. Канон свадьбы я ночевала у мама, пожелания Оливера. Когда он это предложил, я подумала сначала, что он хочет, чтобы мне оказали поддержку. Но дело было совсем не в этом. Он хотел, чтобы свадьба прошла по всем правилам — Оливер в некоторых отношениях удивительно старомоден. Я должна быть невестой, отправляющейся из-под родного крова к святому алтарю. Да только я ведь не юная дева, пугливо держащаяся за отцовский локоть. Я приехала к маме в семь часов вечера накануне моей второй свадьбы. Мы обе старались держаться осторожно. Она налила мне чашечку кофе от нервов и подставила мне под ноги скамеечку, словно я уже беременна. а сама подхватила мой чемодан и унесла распаковывать, как будто я вновь поступившая больная в приёмном покое. Я сидела и думала, только бы она не вздумала давать мне советы, этого я не вынесу. Что сделано, то сделано, а что произойдёт завтра, того уже не изменишь. Так что будем сидеть смирно, смотреть какую-то дурацкую телепередачу и не говорить о важном. Но дочки и матери... «Дочки и матери». Приблизительно через полторы минуты она снова появилась в гостиной, держа на поднятых руках мой костюм и улыбаясь с таким видом, словно я вдруг впала в старческое слабоумие, и со мной надо обходиться бережно и снисходительно. «Дорогая, ты не те вещи уложила». Я оглянулась. «Те, мама». «Но, дорогая, ведь это костюмчик, который я тебе купила». да да и ты это отлично знаешь почему родители задают вопросы как прокуроры на суде насчет самых очевидных вещей ты что собираешься надеть его завтра да мама и тут всемирный потоп сначала по французски как всегда когда ей надо спустить поры потом немного успокоившись она снова перешла на английский лейт мотив был что я совершенно определённо не в своём уме. Только человек со сдвинутой психикой способен придумать такое. Дважды выходить замуж в одном и том же платье — Это надругательство над хорошим вкусом, хорошими манерами, умением одеваться, над церковью, над гостями, которые будут присутствовать на обеих церемониях, но главным образом над самой мама, над судьбой, над удачей, над мировой историей и еще над некоторыми событиями и людьми. Оливер хочет, чтобы я была в нем. Можно узнать, почему? Он говорит, что влюбился в меня, когда на мне был этот костюм. Новый взрыв. «Дурная примета, безобразие, постыдился бы и так далее. Можешь выходить замуж в отсутствие матери, если намерена надеть это и прочее. И так битый час». Кончилось тем, что я отдала ей ключ от моей квартиры, и она уехала с костюмом на вытянутой руке, словно от него исходит радиация. Вернулась с двумя платьями на выбор. Я и смотреть не стала. «Выбирай ты, мама». Не хотелось спорить. «Завтра будет трудный день. Пусть хоть один человек останется доволен. Но нет, не тут-то было. Она стала настаивать, чтобы я примерила оба. Чтобы заслужить прощение за свой колоссальный промах, я теперь должна была изображать манекенщицу. Смешно, ей-богу. Я примерила одно и другое. Выбирай, мама». «Нет, этого ей было мало. Выбрать должна я. У меня должно быть свое мнение». «Не было у меня мнения. И не из чего мне было выбирать. Это всё равно, как заявить, вот что, джил к сожалению, выйти тебе завтра за Оливера нельзя, это исключено. Поэтому выбери себе кого-нибудь другого взамен. Вон того или вот этого». Я так и сказала, но сравнение ей не понравилось. Она нашла, что оно в дурном вкусе. «Как же так? Когда я выходила за Стюарта, мне внушали, чтобы я думала только о себе». «Сегодня твой день, Джиллиан, — говорили мне, — твой праздник. Теперь, когда я выхожу за Оливера, выясняется, что это не мой день, а день всех других. Оливер настаивает на том, чтобы венчаться в церкви, чего мне совсем не хочется. Мама настаивает, чтобы я была одета так, как мне не нравится. Сон в эту ночь мне снился какой-то бессмысленный, неспокойный. Я пишу свое имя на песке, но только оно не мое». Оливер стал стирать его ногой, а Стюарт расплакался. «Мама стоит на пляже у самой воды в моём светло-зелёном свадебном костюме с равнодушным выражением на лице. Просто стоит и ждёт. Если мы подольше подождём, всё и вся пойдёт наперекос, и ты окажешься права, мама». ну что в этом хорошего?» В церкви Оливер сильно нервничал. «По крайней мере, нам не пришлось шествовать от паперти к алтарю». Нас было всего десятеро, и священник решил, лучше, чтобы мы все обступили алтарь. Но когда мы подходили, я почувствовала, что что-то не так. «Прости», — сказала я Оливеру. Она уперлась и ни в какую. Он вроде бы не понял, о чём я. Он смотрел через моё плечо на дверь. «Я про платье», — пояснила я. «Не огорчайся». На мне было ярко-жёлтое платье. «Оптимистический цвет», как выразилась мама, и трудно было представить себе, чтобы Оливер не заметил подмены. «У тебя вид ослепительный», — отозвался он, но смотрел он не на меня. И на обеих своих свадьбах была не в том цвете. Глупенький, оптимистический желтый цвет надо было надеть на первую свадьбу, а осторожный, светло-зеленый — на вторую. «И все мое земное владение с тобой разделю». так я поклялась. Перед тем мы поспорили, как обычно. Оливер хотел, чтобы слова были другие. «Всё моё земное владение я дарую тебе». Он говорил, что так он чувствует. «Всё, что у него есть, моё». В этих словах воплощено состояние его души, что «разделю» звучит плоско, а «дарую» — поэтично. А я сказала, что это-то и плохо. Когда приносишь клятву, её содержание должно быть чётким. А то если он дарует мне своё земное владение, а я дарую ему моё, это значит, мы меняемся тем, что у кого есть. А обменивать мою наполовину выкупленную квартиру на его снятую комнату — это не совсем отвечает смыслу брачных клятв. И к тому же, если честно сказать, в результате такого обмена в проигрыше остаюсь я». На это он возразил, что так рассуждать неблагородно и не надо всё понимать буквально. На самом деле мы поделимся всем, что у нас есть. Но нельзя ли всё-таки оставить это слово «дарую»?» Эти два слова, разделю и дарую, очень наглядно передают разницу между моими двумя мужьями. Стюарт в своём духе хотел заключить сделку, тогда как он, Оливер, хочет безоговорочно капитулировать. А я в ответ напомнила ему что мы со Стюартом записались в бюро регистрации, и там не требовалось говорить «не дарую, не разделю». Тогда Оливер спросил у священника, нельзя ли остановиться на таком компромиссе. Он скажет «дарую», а я разделю. Но священник ответил, что это невозможно. «И все мое земное владение с тобой разделю». Оливер выделил последнее слово, выражая интонации свое неодобрение. но, к сожалению, прозвучало так, как будто ему вообще жаль со мной делиться. Я сказала ему об этом, когда мы стояли на паперте, и мама нас сфотографировала. «Всё моё земное владение я сдаю тебе в аренду», — сразу же сострил он в ответ. Он уже заметно успокоился. «Всё моё земное владение отдаю тебе во временное пользование. Всё моё земное владение, кроме того, что мне самому нужно». Всё моё земное владение. Ну, пожалуйста, будьте добры расписочку». И дальше в том же духе. «Оливер, когда заведётся, лучше его не останавливать. Знаете теперешние собачьи поводки? Такая большая рулетка, которая разматывается на сотни футов, если пёс вдруг бросается бежать. А когда он останавливается и ждёт вас, нажимаешь на кнопку, и она вся сматывается обратно». Что-то наподобие этого приходит в голову, когда Олли начинает вот так дурачиться, будто большой пёс. Но на углу он остановится, оглянется и ждёт, чтобы вы подошли и его погладили. И все мои ресторанные счета с тобой разделю. Потом все поехали в симпатичный ресторанчик, который выбрал Олли. Нам накрыли длинный стол в глубине зала, и около моего места хозяин поставил букет красных роз, чем я была очень тронута. хотя Олли заметил сценическим циническим шепотом, что красные розы — это вульгарно. Все расселись, выпили по бокалу шампанского, и завязался веселый общий разговор. Кто-то по дороге попал в пробку, а священник так душевно все провел, хотя не знаком ни со мной, ни с Оливером, и мы нигде не перепутали слова, и какой у меня был счастливый вид... «Счастливый? Кто больше?» — подхватил Оливер, и снова началось. «Кажется, я слышал сияющий...» «Да, вот тут слева. Кто предложит больше?» «Прелестный. Я слышу прелестный. Благодарю вас, сэр». «Великолепный. Никто не предлагает». «Эффектный. Потрясающий. Высшее предложение. Прелестный справа. Прелестный раз. Прелестный два. В середине предлагают эффектный. Беру эффектный. Останавливаемся на эффектном. Продано аукционщику. Куплено Оливером». Он стукнул об стол перечницей, как молотком, и под аплодисменты поцеловал меня. Подали первое блюдо, и тут я замечаю, что Оливер не слушает, что я ему говорю. Я проследила за его взглядом, а там за отдельным столиком сидит с книгой и даже не глядит в нашу сторону стёрт. Тут всё пошло не так. Я постаралась, как смогла, стереть остальное у себя из памяти. Что ели... Что кто говорил, и как все делали вид, будто ничего не происходит. Но не могу вытравить из памяти конец. Как над скатертью возникло лицо Стюарта. Он смотрел прямо на меня. Рот растянут в жуткой ухмылке, в глазах какие-то отблески. Ожившая тыквенная голова. Я закричала. Не от страха. А от того, что это было так безумно, невыносимо грустно. И Я не могла не закричать. «Вот гад! Жирный, подлый банкир-говноед! И это после того, что я за все годы для тебя сделал. Кто вообще из тебя создал более или менее человеческое существо? Кто до боли в суставах обдирал наждаком грубые места на твоей шкуре? Кто знакомил тебя с девицами, учил пользоваться ножом и вилкой? Кто был тебе другом, черт бы тебя драл? И чем ты мне отплатил? Испортил мне свадьбу, испоганил самый счастливый день в моей жизни». «Дешевая, пошлая, эгоистичная месть, вот что это было. Хотя ты в подполье своей темной душонки, конечно, примыслил себе какой-нибудь отчасти благородный, даже правосудный мотив. Но так вот, позволь тебе заметить, мой стеотопиге экс-приятель, если ты впредь вздумаешь совать нос куда не следует, останешься эксом и во всех прочих отношениях. Я заставлю тебя неделю есть битое стекло, на этот счет не сомневайся, можешь на Оливера положиться». Его нежное, как все считают, сердце воспламенилось яростью. «Мне следовало бы арестовать тебя, как только ты попался мне на глаза, засадить за решетку по обвинению в бессмысленном времяпрепровождении с преступными намерениями, за порчу вида из окна или за то, что стычертел до смерти. Уведите этого человека, полисмен, он больше никого не забавляет, с ним уже совершенно не смешно». «Ну да, я шучу, это мой вечный недостаток, но если бы я не шутил...» Мне пришлось бы подойти, обрубить твои уши с кисточками и затолкать их тебе в глотку, а на закуску еще добавить твои допотопные очочки А ведь все так хорошо шло, пока я не увидел тебя на той стороне улицы. Ты старался быть незаметным, для чего, мерно печатая шаг, расхаживал взад-вперед точно часовой, изрыгая клубы дыма, как печные трубы у Арнольда Беннета, и бросая гнусные взоры в сторону церкви. Сразу стало ясно, что готовится какая-то тупоумная подлость. Тогда, поправив в петлице белую гвоздику со слабым зеленым румянцем, я ринулся поперек канцерогенной дороги и окликнул тебя. «Я буду присутствовать на свадьбе», — сказал ты. Я опроверг это неправдоподобное утверждение. «Ты же на моей присутствовал», — продолжал ты скулить. «Теперь я иду на твою». Я объяснил разницу с точки зрения этикета, а именно в умеренно развитом обществе, известном под названием Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, не принято являться на торжественные мероприятия без приглашения. Ты оспорил эту секретную статью протокола, и тогда я в самых вежливых выражениях посоветовал тебе немедленно убираться вон и по возможности погибнуть под колесами двухэтажного автобуса. Я нельзя сказать, чтобы совсем поверил в твой якобы уход со сцены». Мы стояли в ожидании начала церемонии, но я не спускал глаз с двери, готовый к тому, что дубовые створки вот-вот распахнутся и явят нам твой незваный лик. И даже когда было приступлено к священнодейству, я думал, что вот сейчас священник спросит присутствующих, неизвестно ли кому-нибудь препятствия и помехи к моему плотскому соединению с прекрасной джил и тогда ты подымешься в темном углу и прокричишь свои возражения. Но этого не произошло». и мы благополучно проскочили через взаимные клятвы. Я даже успел иронически подчеркнуть в тексте то сомнительное место, где обещают разделить с партнером земное владение. С покон веку люди всегда одаряли другую сторону своим земным владением. Вот все, чем я владею, и все мое – твое. Такой вариант, мне кажется, передавал беззаветность, лежащую в основе брака, сохранял саму его сущность. Но теперь не так. Теперь всюду проникли адвокаты и счетоводы. Я был слегка бульверсе, когда Джиллиан стала настаивать на разделю. В наших пререканиях по этому поводу было на мой вкус нечто унизительное. Словно я собираюсь прямо из храма дать стрякача и немедленно выставить на продажу мою половину ее квартиры. Я милостиво уступил ее капризу. В характере моей невесты есть что-то от мадам Дракон, как вы, вероятно, заметили. А если честно, это была элементарная сделка. Я хотел венчаться в церкви. А Джилл это привлекало еще меньше, чем в предыдущий раз. В результате спектакль выбирал я, а доводка текста осталась за ней. Она же, должен признать, уломала падра. Не каждый молитвенный дом, даже при современном недоборе клиентуры, согласится венчать такую подшую женщину, как Джиллиан. Я сам обошел несколько близлежащих храмов и всюду получил недвусмысленно отрицательные ответы. Тогда отправилась Джиллиан и уговорила одного упирающегося небесного лоцмана. Удивительная мастерица переговоров эта девушка. Посмотрите, например, ведь она сумела убедить Стюарта вести себя как офицер и джентльмен, хотя на этот счет имеются другие мнения. Поначалу он приходил в ярость, точно настоящий пещерный житель, при одном только слове «развод», но Джиллиан склонила его к согласию. И я, кстати сказать, не люблю вспоминать подробности этого периода мировой истории. Как Джиллиан слишком много общалась со своим первым мужем. Как она оставила за собой студию в доме первого мужа, даже когда разъехалась с ним. Оливеру было запрещено посещать студию, и он был вынужден протем на время занять позиции квейтизма. Не на заднем сиденье, а прямо-таки в багажнике, вместе с устаревшим атласом дорог и запасным колесом. Но этот период кончился. Обратимость, главный принцип профессии моей жены, была осуществлена в домашней сфере. Джиллиан и Оливер образовали одну общую налогооблагаемую единицу, и призрак жилища в Марбелье, занимаемого в порядке очереди двумя жильцами, был, наконец, изгнан с лица земли. Куст боярышника за кладбищенской оградой, встрепанный ветром, разбросал свои листья конфетти, только, пожалуйста, без покупного товара, И «Ла Бельмэр» отсняла целую пленку после того, как я убедил ее, что по свидетельствам пионеров фотографии аппарат работает лучше, если снять с объектива колпачок. Затем все в приподнятом настроении прибыли в ресторан «Аль Джординато», и я обещал Джилл не звать хозяина «Аль», поскольку эта шутка, признаться, устарела и уже никого, кроме меня, не смешит. В ведерках со льдом возлежали бутылки с игристым белым сухим вином, Вы же понимаете, предстоял банкет исторического значения, а не какая-то еда на скорую руку, оплачиваемая по кредитной карточке. А разве можно в итальянском ресторане заказывать французское шампанское? Мы весело обменивались впечатлениями о чудаковатых манерах пастора, о том, что все пути приводят в Аль Джординато. Тут подали первое блюдо – спагетти нери али вонгале – черные спагетти с мелкими устрицами. Мы, шутя, преодолели возражение, что, мол, Оли выбрал кушанье скорее подходящее для похорон, чем для свадьбы. «Мама», — я сказал, — я остановился на таком решении вопроса, как мне называть. «Мама, вспомните, что в Британии внутренность церкви, где происходит венчание, завешивают черным». Впрочем, всякое несогласие смолкло, как только была поднесена ко рту первая вилка. Я втягивал в себя счастье, как длинную, гибкую, прочную макаронину. и тут Я увидел этого гаденыша. Позвольте, я опишу сцену. Нас было десятеро. Кто да кто, да так, несколько избранных и близких Амичи и Коношенти, друзей и знакомых. Мы сидели за длинным столом в глубине зала в своего рода нише, немного в духе тайной вечери Веронезе. А в зале за столиками обедала просто публика, изо всех сил вежливо притворявшаяся, что до нас там никому нет дела. Да чего же это по-английски? не примазывайся к чужому веселью, не пей за здоровье празднующих и вообще не замечай никакой свадьбы, пока они уж слишком не расшумятся. А тогда можно пожаловаться. Я сижу, оглядываю понуренные головы. И кого же я вижу прямо против нашего стола? Тактичного первого мужа, расположившегося за отдельным столиком и якобы читающего книгу. Для начала забавный гамбит. Стюарт, видите ли, читает книгу». Он бы гораздо меньше привлек внимания, если бы махал нам, стоя на стуле. Я тихонько встал из-за стола, хотя рука новобрачной пыталась меня удержать. Подошел к экс-супругу моей супруги и дружески посоветовал ему убираться. Он не поднял головы. Глаза его были устремлены в тарелку с лазаньей, как и следовало ожидать, которую он безуспешно терзал вилкой. «Тут общественное место», — пролепетал он. «Потому я и прошу тебя освободить его». пояснил я. «Иначе я бы не оказал тебе такой любезности и не стал с тобой разговаривать. Ты бы у меня вылетел за дверь по частям и уже валялся бы в контейнере для отбросов». Возможно, это было сказано немного слишком громко, подошел Дино, хозяин. «Аль!» воспользовался я прежним шуточным обращением. «Тут имеется нечто, оскорбляющее взор. Черное пятно на вашей тротории. Это грозит неприятностями. Будьте добры убрать». И представляете, он отказался его вышвырнуть, даже стал за него заступаться. И чтобы больше не нарушать тишину и спокойствие, я возвратился за свой стол, но траурные спагетти были как зала у меня во рту. с Сотрапезником я объяснил тонкости британского ресторанного права, согласно которому десять мирно веселящихся и много заказывающих клиентов могут лишиться возможности спокойно получать удовольствие. И это называется «становиться на сторону слабейшего». и мы все решили сосредоточиться на благодатном настоящем моменте. «Благодатное — это твой титул», — обратился я к Джилл, и все зааплодировали. Но у Оли было такое ощущение, будто едешь в гору, не переключив скорость. И несмотря на великолепного пеше-спада Аль-Сальмарильо, палтуса под калабрийским соусом, внимание то и дело возвращалось к бедняге Стюарту, толстым пальцем царапающему непослушную страницу книги, явно не кавки и шевелящему при чтении измазанными лазаньей губами. Почему язык всегда норовит коснуться дупла в зубе и потереться об острый край провала, как корова трется боком о столб? Стюарт служил нам таким дуплом, таким неожиданным провалом. Ну как тут можно искренне веселиться, сколько не изображая веселье Мне советовали забыть о нем, из-за других столиков уже начали подниматься и уходить, но от этого первый муж моей жены становился только заметнее. Над его столиком велась, уходя к потолку, струйка дыма, дымовой сигнал одинокого индейского воина своей утраченной скво. Я лично давно бросил смолить отраву Дурацкая привычка, потакание собственной слабости. Но Стюарту сейчас это и нужно. Под конец в ресторане остались только мы в десятером, перед каждым мороженое, полыхающее синим огоньком. Одна припозднившаяся парочка в оконной нише, явно замышляющая Адюльтер, и Стю. Я встал. он тревожно взглянул на наш стол и нервно закурил новую сигарету. Я заставил его попотеть в ожидании, пока я вернусь из мглописуара, а потом двинулся мимо его столика. Я всего лишь хотел, проходя, смерить его надменным взором, но при моем приближении он судорожно затянулся сигаретой, посмотрел на меня, потом понурился, стал дрожащей рукой укладывать сигарету в один из желобков на пепельнице снова посмотрел на меня и вдруг расплакался. так и остался сидеть, истекая и хлюпая, как лопнувший радиатор. «Господи, Стю!» — говорю я, стараясь скрыть раздражение. Тут он принялся бормотать что-то про сигареты. Сигареты то, сигареты это. Смотрю, в пепельнице лежат и курятся две за раз. Вот осел. Сразу видно, до чего он раскис. И какой он сиволапый курильщик. Ведь основа изящного курения способен освоить даже самый грубый чурбан, была бы охота». Я протянул руку и раздавил один из двух окурков, которые у него одновременно курились. Просто так раздавил, машинально. А Стюарт весь вскинулся, как безумный, и почему-то мелко, дробно засмеялся. Потом перестал смеяться и снова заплакал. «Стюарт в слезах — это такое зрелище, какое, не дай бог, вам увидеть». Он разревелся, как малое дитя, потерявшее мешок с плюшевыми мишками. Я опять подозвал Дина и указал ему, мол, что вы теперь на это скажете?» Но Дина ко всем моим жалобам остался глух и повел себя вполне по-итальянски, как будто при людной отчаянии человека за столиком один из аттракционов в его тротории, и посетители специально приходят на него поглазеть, как будто стюарт здешний коронный номер. Дина даже принялся прямо при мне утешать расстроенного банкира. И тогда я заказал ему 12 двойных порций граппы, если, конечно, он сможет оторваться от исполнения обязанностей добровольного брата милосердия. после чего проследовал к своему столу. «И что же? Меня там встретили более чем холодно. Можно подумать, что это я довел его до слез. Можно подумать, что это я испортил людям свадебное торжество». «Где же ваша граппа, Дино?» — крикнул я, но половина моих гостей, включая огорченную новобрачную и чертову перечницу тещу, поспешили объявить, что они граппу не пьют. «Какая разница?» — заорал я. К этому времени ситуация полностью вышла из-под контроля. Вся прислуга столпилась вокруг Стюарта, как будто это он, а не я в свое время обнаружил их ресторан. Свадебное празднество захлебнулось. Любовники в оконной нише откровенно пялились на нас. грапу нам все не несли, и отношение к старине Олли выказывалось ничуть не лучшее, чем к тухлой рыбьей голове. Но жива еще человеческая изобретательность». Я заставил официанта принести самую большую скатерть. Две вешалки для шляп, передвинутые, несмотря на протесты, несколько немытых графинов, как грузы для натяжения, два-три аккуратных надреза на скатерти, и вот у нас импровизированный экран. Не видно больше ни назойливых любовников, ни всхлипывающего Стюарта, а тут и граппу принесли. «Тактический триумф Олли». который сразу же задействовал свое легендарное обаяние, чтобы вновь придать жизни свадебной пирушке. И почти преуспел, лед начал таять. Все решили еще повеселиться на прощание. Я довел до середины один из моих самых забавных устных рассказов, когда раздался отдаленный скрежет отодвигаемого стула. «Прекрасно», — подумал я, — «наконец-то он собрался уходить. Но еще через мгновение, когда я уже нагнетал последнее крещендо», Джиллиан закричала. Сначала это был просто вопль, потом хлынули слезы. Вид у нее был такой, будто и явилось привидение, глаза устремлены поверх установленного мною экрана. На что она смотрела? Виден был только крапчатый потолок. Слезы ее лились, словно пульсирующая кровь, хлещущая из разрезанной артерии. Дослушать мой анекдот до конца не захотел никто. «Шут. Клоунская маска». Циквенная рожа.